Утро было довольно спокойным. Никто меня не будил, никуда не звал и не гнал. Ари, Эйлард и демоны-инкассаторы уже уехали за остатками налогов. Назур сообщил, что рано утром приходили два гнома, оставили свои вещи и оружие, оплатили проход на землю и отбыли. Обещались вернуться через день-два. Я, выслушав эту информацию, только кивнула, никак ее не прокомментировав. «Ну а что тут скажешь?» «Ходят, и хорошо». Затем меня нашла Лувида, счастливая и предвкушающая работу с тканями. Мы обставили ее мастерскую, и она принялась там обживаться. Потом я сообщила всем, кого встретила, что изменились условия проживания и выхода в миры, и мы какое-то время потратили на то, чтобы протестировать нашу новую систему контроля и прохода. Я поочередно выходила то на землю, То в Мориэль, то в Лилирею, а кто-то из коренных жителей миров в это время проверял работу перехода. Сложность у нас появилась только один раз, когда нужно было проверить проход в Лилирею. Лирел у нас имелся всего один, и он ни в какую не хотел выпускать меня одну в любой из миров. С тем, чтобы самому в это время выйти в Лилирею. И сколько бы я ни объясняла и какие бы ни приводила доводы, все разбивалось о его твердую, непоколебимую, упрямую невозмутимость. А я злилась все сильнее. «Эрелев!» – воскликнула я, теряя терпение. «Ну как ты не понимаешь-то? Мне нужно проверить, исправно ли все работает». «Это ты никак не понимаешь», – не менее эмоционально отвечал мне мой телохранитель, тоже дойдя до потери душевного равновесия. Я тебя одну не отпущу. И вообще, я твоей матери дал слово, что не спущу с тебя глаз ни днем, ни ночью. О, Господи! Да это всего на пару минут. Ну что ты устраиваешь трагедию? Я выйду на землю, а ты в это время в Лилерею. Проверишь, что все работает, и сразу же вернемся назад. И почему одну? Я с охранниками выйду, Назура вот возьму, Тимара, да хоть всех демонов. Нет. «Я тебе сейчас стукну!» Сердито выдохнула я. «Никакого терпения с тобой!» «Я сказал нет. Пусть Марс проверяет. Он тоже из Лили Реи». «Но Марс собака, понимаешь? Где у меня гарантии, что с собакой все сработает так же исправно, как с людьми? Пу ты! С, с разумными двуногими! Сапиенсами, короче!» «Нет!» <свыр> «Я взвыла от злости, так как меня достал этот спор». «Ну что ж ты такой упрямый и невыносимый? Сил никаких! Жила же я как-то раньше, и все со мной нормально, как видишь, и сейчас ничего не случится!» «Знаю я, как ты жила!» Лирел тоже начал повышать голос. «Рассказывали мне уже о том, как спокойно ты жила, и о том, как совершенно ничего с тобой не случалось. Или напомнить, как именно, а точнее, когда именно проснулись твои способности!» Или ты думаешь, я не вижу, как ты теряешься при возникновении опасности? Ты же совершенно не можешь себя защитить. Может, тебе напомнить еще и вампиршу? В тот первый раз, когда я ее увидел, она не довела тебя до обморока только потому, что я щит на тебя накинул. Она же всеми своими щупальцами в тебя вцепилась. Даже сквозь него успела накачать из тебя энергии. Так что и не мечтай. Ни на шаг от тебя не отойду. И точка. Фух. «Дайте мне что-нибудь тяжёлое, желательно сковородку и желательно чугунную!» Я скрипнула зубами и с кровожадным видом огляделась по сторонам. «Во-первых, тебя не касается, что со мной было и как, а болтунам языки бы поотрывать. Во-вторых, ты мне не муж, ни жених и не брат, и нечего мною командовать. И в-третьих, почему молчал про вампиршу?» «А я не обязан перед тобой отчитываться. Моя задача — беречь тебя» чтобы с тобой ничего не случилось, а не давать отчет о методах, которые я применяю. Вик, не надо сковородку!» Попытался выступить в роли миротворца Тимар. «Очень уж у тебя рука тяжелая. Я до сих пор помню, как в голове гудела. Эролю ведь как лучше хочет!» «Тим, не зли!» Рыкнула я на оборотня, и он миролюбиво поднял руки ладонями вверх, словно защищаясь. «Вик!» Вмешался Филимон, «Ты это, не нервничай, а? У тебя вон волосы уже почти дыбом стали, а глаза так светятся, что ночью вместо фонаря можно использовать!» «Филя!» – вкратчиво протянула я. «Всё, молчу-молчу!» Кот понятливо закрыл ротик лапками. «А ты, ты!» Покнула я пальцем в сторону наглого, зеленоглазого типа. «Я, да, я!» Он повторил мой жест. «И я за тебя головой отвечаю!» «Да иди ты к черту! Не надо за меня никому отвечать! Я сама себе хозяйка! Подумаешь, князь дал приказ приглядывать за мной! У меня, между прочим, право выбора осталось! Если мы не сработаемся, я отказываюсь от твоих услуг!» И я, психанув, выскочила из комнаты, рванув к себе. «Гррр!» «Мне срочно нужно выпить валерьянки, иначе сейчас прольется чья-то кровь». «Нет, вы посмотрите на него, а?» – головой он отвечает. «Обещание он дал». «А мое мнение, кто-то спросил?» «И вообще, было бы из-за чего скандал устраивать, но вышло бы на пару минут. Так не одна же взяла бы на Зура или Домовых. Так нет же!» Я силой захлопнула за собой дверь, но она почти сразу же распахнулась. И за мной в комнату стремительно влетел злющий Эролив. «Куда это ты собралась?» Он остановился в шаге от меня. «Мы, кажется, еще не закончили разговор». «Уйди, Эролив, выдохнула я. «Нет уж, ты хотела проверить переход в Лирирею, вот мы его и проверим». «Да как же мы его проверим?» — всплеснула я руками. «Если ты такой упрямый!» «Это не я упрямый, а ты! Неужели так трудно понять?» что я за тебя переживаю. Да не надо за меня переживать. Почему просто нельзя мне помочь и согласиться со мной? А я соглашаюсь. Идем проверять. Марс выйдет в Лилерею, а мы на Землю. Да ты! Ответить я не успела. Он просто подхватил меня на руки, крепко сжав, и потащил вниз стремительно шагая по коридорам, лестнице, холу под взглядами всех моих домочадцев и не обращая внимания на мое возмущенное трепыхание и шипение. Когда мы столкнулись с Селеной и Ниневей, мне пришлось притвориться паенькой и затихнуть, а он только посильнее прижал меня и понесся дальше. «Марс!» — рявкнул Лирел во дворе, и к нам понесся лиловый мохнатый шар. «Мы сейчас выйдем на землю!» «А ты дивлили Рею. Пару минут постоишь за воротами, потом войдешь обратно. Понял?» «Щенок радостно гавкнул, считая, что это у нас такая игра». «Мальчики, откройте ему ворота и дождитесь, пока мы выйдем на землю. Потом пусть он выходит». Отдавал распоряжение Эрлиф. «Демонята весело поскакали к нужным воротам, а мы вывалились на землю. Иначе это не назовешь, так как я пыталась вырваться». Не оглядываясь, Лирл захлопнул створку ворот и остановился, все сильнее прижимая меня к себе. «Пусти!» – пропыхтела я. «И вообще, ты чего раскомандовался? Это мой дом, моя собака и мои работники». «А ты моя!» – рявкнул он, и я даже опешила от такого заявления, застыв с глупо открытым ртом. «Чего?» Глаза у меня стали, наверное, размером с блюдце. Того. Молчи уже. Выдохнул он устало и поставил меня на землю. Да чего это я? Тихо. И в следующую секунду я опять оказалась Прижатой к нему Да так и замерла Уткнувшись носом в его рубашку И офигевая от ситуации Ссоры, ее последствий И этого заявления А ничего так стою Уютненько Злость потихоньку проходила Психовать я перестала И только сейчас почувствовала Что меня не просто обнимают за талию Сильно прижимая к себе Но еще и ласково Гладят по спине Успокоилась Руки мужчины немного ослабили хватку, позволяя мне поднять голову и взглянуть ему в лицо. «Почти!» – прошептала я. Голос как-то предательски решил меня временно оставить. «Вот и хорошо!» «Тоже очень тихо!» – ответил он и начал наклоняться, а я только зачарованно следила, как его лицо становится все ближе и ближе. — Раздалось у нас за спиной деликатное покашливание. Я вздрогнула и отпрыгнула от своего телохранителя, судорожно поправляя волосы и оглядываясь. — Хозяйка, все в порядке? У открытых ворот стояли видагор и велесвет. А за их спинами во дворе маячили остальные любопытные личности. — Да, я прокашлялась. — Все в порядке. Как там Марс? «Смог выйти и вернуться?» «Да, а мы уж вас и потеряли. Десять минут прошло, а вас все нет и нет». Неодобрительно, сверля взглядом Эрелева, проговорил Велисвет. «Десять минут? Ого, ничего себе! Я и не заметила, что столько времени прошло. Ладно, пойдемте. Все проверили, все работает, вот и хорошо». Я прошла мимо посторонившихся домовых в дом, не обращая внимания на их взгляды.